Страница шестьсот сорок седьмая. Письмо 194. Михаилу Сергеевичу Башилову. 1866 год. 4 апреля. Ясная Поляна. Только собирался писать вам с вопросами о нашем деле, любезный Михаил Сергеевич, когда получил ваше письмо и сейчас по объявлению рисунки. Примечание первое. Первое. Анна Михайловна, просящая за сына князя Василия, превосходная. Она, он, прелестный. Хелен, нельзя ли сделать по грудасти? Пластичная красота форм, ее характернейшая черта. Вообще, желаю только, чтобы этот рисунок был так же хорош на дереве, как он теперь есть. Второе. Пари. Пьер нехорош, но Анатоль прекрасен. И третье. Пьер. Лицо его хорошо, только бы во ему придать побольше склонности к философствованию, морщинку или шишки над бровями, но тело его мелко, пошире и потучнее, покрупнее его бы надо. Четвертое. Вечер у Шеррер. Группа хороша, но князь Андрей велик ростом и недостаточно презрительно ленив и грациозно развалившийся. Пятое. Портрет князя Василия. Прелесть». Шестое. Портрет княгини Балконской. То же самое. Этот портрет необычайно хорош. Вы не можете себе представить наслаждение, которое он мне доставил. Не знаю, нужно ли сделать его меньше размером, но миниатюрнее надо сделать ее члены. То есть, э, рука длина, но, впрочем, так хорошо, что страшно трогать. Седьмое. Портрет Ипполита, которого вы ошибочно назвали Анатолием, прекрасен, но нельзя ли, подняв его верхнюю губу и больше задрав его ногу, сделать его более идиотом и карикатурнее?» Портрет Пьера, я думаю, не сделает ли лежачим на диване, читающим книгу, или рассеянно задумчиво глядящим вперед через очки, оторвавшись от книги, облокотившись на одну руку, а другую засунув между ног. Даже, наверное, это будет лучше, чем стоячим. Впрочем, вы лучше знаете примечание четвертое. Выбор сцены портретов я весь одобряю, исключая Полита, которого вы называете «Ошибочно Анатоль». Но вы так хорошо его сделали, что его надо оставить. Вообще, я не нарадуюсь нашему предприятию. Ради Бога, не откладывайте своего намерения выставить ваши рисунки. Ежели только Рихау не испортит, то это будут мастерские и замечательные вещи. Примечание пятое. Я с этой же почтой пишу Андрею Евстафьевичу о деньгах. Примечание шестое. Надеюсь, однако, что Рихау уже получил их. Да, еще, Анатоль в сцене Пари очень хорош – Но нельзя ли покрупнее и тоже погрудастее? Он будет в будущем играть важную роль красивого, чувственного и грубого жеребца. Вы, как видно, из присланного вами в хорошем духе работать. И я тоже не ошибся, говоря вам, что я чувствую себя очень беременным. С тех пор, как я из Москвы, я окончил целую новую часть, равную той, которую я читал вам то есть кончил то, что я и намерен был печатать осенью. Но дело пошло так хорошо, что я пишу дальше и лещу себя надеждой написать к осени еще такие три части, то есть кончить двенадцатый год и целый отдел романа. Ежели бы мечтания мои сбылись, то я просил бы вас сделать еще тридцать рисунков. И я бы издал огромный роман в тридцать печатных листов с тридцатью рисунками в октябре и тридцать листов с тридцатью рисунками к Новому году». Одного только боюсь и трепещу, чтобы какое-нибудь обстоятельство не помешало вам докончить это дело. Помогай вам, Бог Феб, и дай вам здоровье и для вас, и для вашей семьи, и для меня. Жена кланяется вам и Марии Ивановне, я. Дети наши здоровы, надеюсь и желаю, что и ваши тоже. С тех пор, как приехали, делаю бюст жены, но до сих пор ничего не выходит. Граф Лев Толстой. 4 апреля. Пересмотрел еще все рисунки не мог оторваться от них. Они необыкновенно хороши, особенно портреты и сцена князя Василия с Анной Михайловной. Перечел свое письмо и боюсь, что вам покажется, что делаю придирчивый и не идущий к делу замечания. Смотрите на них, как бы их и не было, и напишите мне, могут ли вам быть годны такого рода замечания или только мешают вам». В первом случае я смело буду писать вам, что придет в голову. Но во всяком случае я скажу, что ожидал от вас большого, но то, что вы сделали, превзошло мои ожидания. Я пишу Андрею Евстафьевичу, у которого есть мои деньги, чтобы он выдавал по вашему требованию. Но ежели он не передал еще Рихау, напишите ему записочку, чтобы он это сделал. Дружески жму вашу руку и желаю вам всего лучшего. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Толстой предполагал осуществить отдельное издание романа «Война и мир» с иллюстрациями художника Михаила Сергеевича Башилова, родственника Берсов, с которым он познакомился в феврале-марте 1866 года. Примечания 2 и 3 – перевод с французского, начитанное в тексте письма. 4. Среди рисунков Башилова есть один, изображающий Пьера, лежащим на диване и читающим книгу. 5. «Рихау. Гравер». Шестое. Письмо Берсу неизвестно. Конец примечаний.